Уход за кожей и гигиена. Глава 11. Гигиена вульвы. Вульва, как почти все остальные участки тела, практически не нуждается в очищении. Я знаю, что это шокирует многих людей, но вы сами определяете частоту мытья на основании своего воспитания, предпочтений, места жительства, степени загрязнения тела и обильности потоотделения. Единственные участки тела, действительно нуждающиеся в регулярном очищении, это зубы и руки. Открывая двери, пожимая руки и готовя еду, мы рискуем перенести бактерии с рук в нос, рот и глаза. Однако мы не здоровы, если не едим и не разделываем сырую курицу во львой. Кроме того, во львы спокойно переносила сперму, кровь, фекалии и мочу задолго до того, как римляне смешали жир с залодь получив первое мыло. Чистота вульвы. Главные причины, по которым женщины моют вульву это предотвращение неприятного запаха и желание чувствовать себя чистой. Важно помнить о том, что представление о женской чистоте веками, если не дольше, складывалось под влиянием общества, в котором доминировали мужчины. Оно определяло женские гениталии и выделения как грязные. И ещё одна движущая сила индустрия средств женской гигиены, ежегодно получающая многомиллионную прибыль. Не обманывайте себя. Владельцы крупного бизнеса вовсе не заботятся о вашем здоровье. Они стремятся убедить женщин, что нормальная анатомия грязная, и что женственная свежесть это ощущение уверенности, комфорта и чистоты. Да, это слова из рекламы популярного средства. Многие рекламы женских средств гигиены практически неодаптированные версии рекламы лизоловых спринцеваний 30-40-х годов. Я нюхаю вульвы и влагалища днями напролёт. Это часть моей работы, поскольку запах симптом некоторых заболеваний вульвы. Здоровая вульва пахнет не сильнее, чем любые другие части тела. Я осматриваю женщин, которые не принимали душ целый день или пришли ко мне сразу из спортивного зала. И от них нет никакого неприятного запаха. Некоторых женщин смущает запах выделений из апокриновых потовых желёз, расположенных в паху и вокруг ануса. Это генитальный эквивалент запаха подмышек. Апокринные потовые железы располагаются глубоко в волосяных фолликулах и выделяют себум, густую маслянистую субстанцию, которая составляет часть кислотной мантии. Бактерии расщепляют кожный жир, выделяя летучие химические вещества с характерным запахом. Менструальная кровь тоже вступает в реакцию с жиром на поверхности кожи, в результате чего молекулы железа в гемоглобине окисляются и появляется узнаваемый металлический запах крови. Другие факторы, влияющие на запах и частоту мытья, недержание, остатки спермы и смазки, кожные заболевания Наружные мази и кремы впитываются не всегда, из-за чего возникает специфический медицинский запах. Наибольшее значение мытьё имеет для женщин со средним и тяжёлым недержанием кала или мочи. Моча и фекалии повреждают кислотную мантию, что может привести к воспалению и повреждению кожи. В этом случае очищение важно, чтобы ограничить повреждение. Где нужно мыть? Давайте начнем с того, где мыть не нужно. При дверье влагалища область между малыми половыми губами состоит из слизистой оболочки, то есть той же самой ткани, что и влагалище, поэтому в мытье не нуждается. В малых половых губах нет апокриновых пытавых желез, выделение из которых имеет запах, а кожа на них тонкая и склонна к раздражению. Не нужно наносить очищающее средство между малыми половыми губами. Воды вполне достаточно. Пах, большие половые губы, лобок и участок вокруг ануса можно мыть с очищающим средством. Вода, мыло или очищающее средство. Очищение вульвы никогда не подвергалось изучению. Это странно, учитывая количество гигиенических средств, якобы протестированных и одобренных гинекологами. Мои рекомендации основаны на исследованиях, целью которых было обнаружить лучший способ очищения кожи под подгузником у младенцев. Конечно, это немного другое, но на малых половых губах кожа тоньше, чем на других участках тела, и на вульву попадают кал и моча. Поэтому, как мне кажется, параллель вполне допустима. Вода не полностью смывает кожный жир и фекалии. Поэтому женщины нередко предпочитают использовать что-то ещё. Однако некоторые могут подмываться только водой в связи с какими-либо кожными заболеваниями или склонностью кожи к раздражению. Среди моих пациенток много женщин с такими проблемами. И если у них отсутствует недержание кала, воды может быть вполне достаточно. Кто-то предпочитает пользоваться очищающим средством ежедневно, кто-то несколько раз в неделю. А кто-то только после секса или во время месячных, чтобы избавиться от запаха спермы и окислившейся крови. Некоторые женщины всегда обходятся только водой. Не забывайте о том, что вы не соскребаете пригоревшую еду и не пытаетесь уничтожить вирус гриппа, поэтому слишком агрессивные или бактерицидные средства не нужны. Есть два разных типа гигиенических средств, заслуживающих внимания. Мыло и мягкие очищающие средства. Мыло частично смывает кислотную мантию, жир и бактерии, которые служат важный составляющий защитного барьера кожи. Независимо от мягкости, мыло сушит и раздражает кожу, приводя к появлению микротравм. Кроме того, когда мыло взаимодействует с водой, происходит химическая реакция, увеличивающая pH кожи до 10-11. Помните, что pH кожи вульвы кислотный и составляет примерно от 5,3 до 5,6. Очищающее средство это не мыло. Это синтетические поверхностно-активные вещества и другие химикаты, которые удаляют грязь, оставляя кислотную мантию нетронутой. В целом, такие средства лучше для кожи, чем мыло. Я пользуюсь ими на всех участках тела, кроме рук. Их мою мылом и обрабатываю дезинфицирующим средством на основе спирта. Я использую одно и то же очищающее средство для мытья лица, тела и вульвы, потому что лениво, и необходимость постоянно держать под рукой несколько средств кажется страшно утомительной. К тому же, у меня не такая большая ванная. Нужны ли мне специальные средства для женской интимной гигиены? Нет. Но давайте остановимся на этом подробнее, поскольку многие женщины их используют. На этикетке некоторых подобных средств говорится, что они лечат бактериальный вагиноз. Это не так. Средство для наружного применения не может повлиять на влагалище. И даже если промывать им влагалище внутри, пожалуйста, не нужно так делать. Оно лишь повысит риск бактериального вагиноза, потому что уничтожит все полезные бактерии на слизистой оболочке. Если производитель обещает, что средство для наружного применения нормализует вагинальный pH, это значит, что он обманывает. Если он уже сделал одно ложное заявление, сколько способен сделать ещё? Многие средства для интимной гигиены, даже если предназначены для чувствительной кожи, содержат отдушки, которые часто провоцируют раздражение и аллергическую реакцию. Кроме того, такие продукты несут неправильный посыл. В рекламе одного известного средства говорится, что женщина может почувствовать неприятный запах после того, как посидит, закинув ногу на ногу. Что за бред? Какие средства лучше? Поскольку компании меняют формулы, дать конкретные рекомендации сложно. Кроме того, pH средства не всегда указан на этикетке. Учитывая это, я могу дать несколько общих советов. Не нужно ничего менять, если вас всё устраивает. Если вы годами пользуетесь одним и тем же средством, вероятно, всё делаете правильно, если, конечно, не промываете влагалище внутри. С возрастом кожа становится менее увлажнённой, поэтому если применяете мыло, стоит задуматься о мягком очищающем средстве в качестве превентивной меры. Давайте предпочтение средствам с pH от 5,3 до 7. Но лучше, если он будет от 5,3 до 5,6, как pH кожи вульвы. Постоянное использование средств с pH 7,5 и выше может повредить липидный слой кожи. В результате исследования различных очищающих средств Выяснилось, что pH Cetaphil Restorerderm 5,93, Aesirin Gentle Hydrating Cleanser 5,3, а Aesirin pH 5 Bar Cleanser 5,81. На большинстве очищающих средств pH не указан, однако в случае Aesirin pH 5 он указан в составе названия. Избегайте средств с натуральными и синтетическими отдушками. Они часто вызывают раздражение и аллергию. Избегайте метил и изотиазолинона, и метилхлоризотиазолинона. Они тоже способны раздражать кожу и вызывать аллергию. К другим распространённым раздражителям-аллергенам относятся формальдегид, леналин и масло чайного дерева. Слова мягкий, детский не нарушает pH. протестирован дерматологами и протестирован гинекологами, не имеет ничего общего с медициной. Это просто маркетинговый ход. Во время одного исследования выяснилось, что 35% гигиенических средств для детей имеют pH более 7. Если средство раздражает кожу, не используйте его. Не ждите, что кожа к нему привыкнет. Дело в том, что аллергия может появиться в любое время, даже после 20 лет пользования одним средством. Кроме того, компании обычно не предупреждают, когда меняют компоненты в составе. Если вы всё же предпочитаете мыло, выбирайте без отдушки. Один из вариантов жидкое кастильское мыло. Можно попробовать детское мыло от Dr. Bronner's. Обычно женщины хорошо его переносят. Некоторым моим пациенткам нравится пользоваться мылом из чистого глицерина. Можно ли сушить вульву феном? Нет, ни в коем случае. Влага на коже вульвы служит защитным барьером. Фен, даже если из него дует прохладный воздух, повреждает кислотную мантию и пересушивает кожу. Несколько слов о салфетках. До 40 процентов женщин Северной Америки протирают вульву влажными салфетками для интимной гигиены. Несложно догадаться в чем их популярность. Они продаются в каждой аптеке и подходят для детей. Их рекламируют знаменитости, следовательно, они нежные и безопасные. Широкое продвижение этих продуктов основано на идее о том, что женщине, в отличие от мужчин, требуется дополнительное очищение после посещения уборной. В какой статье женщинам после дефекации требуется больше гигиенических процедур, чем мужчинам? Это же ненавистничество. Салфетки полезны для удаления мочи и кала с кожи гениталий, потому что химические вещества, бактерии и ферменты, содержащиеся в кале и моче, а также излишняя влага могут повредить кислотную мантию, вызывая раздражение кожи. Поэтому салфетки рекомендуются для ухода за младенцами, не способными удерживать кал и мочу. Младенцам надевают водонепроницаемые подгузники, из-за чего кал размазывается по коже. Тряпочка с мягким очищающим средством работает не менее эффективно, однако ею не слишком удобно пользоваться за пределами дома, а иногда и дома тоже. Если вы страдаете недержанием мочи или кала, пользуйтесь салфетками вне дома и в случаях, когда под рукой нет влажной тряпочки. Ещё один прекрасный вариант биде. Что не так с салфетками? Зачастую они способствуют развитию контактного дерматита на вульве и в области ануса. Вульва в 15 раз чувствительнее к раздражению от салфеток, чем другие участки тела. Их нужно называть не салфетки для интимной гигиены, а А раздражающие салфетки. Выбирая салфетки, нужно опасаться более ста потенциальных аллергенов. Обычно в них содержатся отдушки натуральные или синтетические и консерванты: метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон, пропиленгликоль, бранапол, 2-бром-2-нитропропан, один и три диол и йодопропиленбутилкарбамат. В результате недавнего обзора потенциальных аллергенов в салфетках для интимной гигиены были выявлены содержащие наименьшее их количество. Приведены те из них, которые производят компании, не продающие спринцовки. Я не хочу делать рекламу компаниям, чья продукция вредит женщинам. Салфетки Every Day Clean от Equate без отдушек, смыываемые в унитаз женские салфетки для интимной гигиены от Lady Grumier, свежий аромат. Салфетки Clean of Pure нет. Смываемые в унитаз влажные салфетки для женской интимной гигиены Pure Touch. Lovin Vibes от Swipes без отдушек. Экстра большие очищающие салфетки от Up and Up. Однако не стоит полагать, что салфетки из списка точно не станут причиной раздражения кожи. Компоненты в составе могут меняться, и длительное применение салфеток может провоцировать повышение чувствительности кожи и появление аллергии. Исключая компоненты, способные привести к аллергии и раздражению, производитель может заменить их ещё более опасными. Вытираясь я каждый раз вижу на салфетке стул, поэтому мне приходится продолжать. Салфетки помогают хорошо прочистить все складочки. Знаю, заголовок получился длинным, но я слышу эти слова постоянно. Сейчас самое время обсудить подтиранние. После дефикации прямая кишка может опорожниться не полностью. Даже если она полностью опорожнилась, кал, находящийся выше, просто опускается в прямую кишку. Она представляет собой что-то вроде мешочка для хранения, расположенного прямо над анальным отверстием. Стимуляция внешнего анального сфинктера агрессивным трением провоцирует рефлекс, заставляющий сфинктер расслабляться. В результате из прямой кишки выходит небольшое количество кала. Вы видите его на туалетной бумаге и ошибочно полагаете, что подтёрлись недостаточно тщательно. И так вы снова берёте туалетную бумагу или салфетку и трёте дальше. В итоге выходит ещё немного кала и ещё, и ещё. Чем больше трёте, тем сильнее раздражаете кожу, при этом думая, что раздражение связано с присутствием на коже кала. Области, нормально реагирующие на трение, находятся в промежности и вокруг ануса. Внешний сфинктер ануса, анальное отверстие нужно не тереть, а промокать. И снова вспомним обида. Подведём итоги. Чрезмерное очищение может привести к раздражению кожи и повреждению кислотной мантии. Мягкие очищающие средства предпочтительнее мыла. Не следует использовать специальные средства для женской интимной гигиены, поскольку они часто содержат раздражающие кожу компоненты. Если не страдаете недержанием, пожалейте деньги и вульву и не покупайте влажные салфетки для интимной гигиены. Агрессивное вытирание ануса, как ни странно, приводит к большему количеству кала на туалетной бумаге.